Глава 18 Номер Никите Федоровичу у Ермолаева нашелся. Номер хороший, удобный, по возможности чистый, но главное в одном коридоре с номером Веденеева. По правде сказать, несмотря на все усердие чистивших номер чуть ли не двое суток сряду, не вышли из него ни смрад, ни вонь от живших перед тем астраханских армян и других восточных человеков, заплеванные обои, испакощенный пол, порядочное во всей мебели количество клопов, достаточно свидетельствовали о свинстве прежних обитателей. Никите Федоровичу, как не привык он к лучшим удобствам жизни, это было нипочем. Главное, рядом с Митенькой, тотчас же, как приехал он в гостиницу, прямо к нему». «Заперт номер Дмитрия Петровича, и никто не знает, куда он уехал». Наскоро переодевшись, поскакал Меркулов к Дорониным, и там нет никого. Куда уехали, тоже не знают. В досаде и волнении вышел Меркулов на улицу. Немного погодя, опять завернул, подумал он и пошел пешком по мосту на свою квартиру. Темнело, и на мосту, и по улицам зажигали фонари. Один за другим загорались огни и на пароходах, что стройными рядами стояли на Оке и на Волге. Неспешным шагом, оглядываясь по сторонам, идет Никита Федорович. То разглядывает он баржи, подошедшие к мосту в ожидании его разводки, то смотрит на пламенные столбы стальных заводов, на множество ярмоночных огней и на отражавшийся в воде полный месяц, нырявший среди останных туч минувшего ненастья. Перейдя мост, Меркулов прямо пошел к номерам Ермолаева, но и тут все еще смотрел по сторонам. Только бы чем время скоротать. Пришел на квартиру. «Веденеева нет еще». Тут только пришло на ум Меркулову, что не мешает записочку приятелю написать, чтобы он, воротившись без него, подождал бы его. Написавший вспомнил, что не худо такую же записку и у Дорониных оставить. И вот, сунув Рублевку коридорному, сказал ему, чтоб отдал он записку Веденееву, как только он воротится, а сам к Дорониным поехал, чтоб затянуть еще как-нибудь время.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 «Девять!» «Только-то!» И когда бой перестал и начали играть куранты, в их звуках чудилось ему еостис тис синтелиасту эонос». Примечание. До скончания века надпись, употреблявшаяся как у масонов, так и у русских хлыстов образованного общества. Конец примечания.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 Проходя коридором в полурастворенной двери одного номера, увидал он высокую женщину в черном платье. Она звала прислугу. «Четыре раза звонила?» «Все-таки нет никого». Кротко она говорила. «Самовар дайте мне, пожалуйста. Дочайный прибор». Взглянул на нее мимоходом Никита Федорович. «Формазонка». Воротясь домой, еще на лестнице, осведомился Меркулов, не воротился ли Дмитрий Петрович. Нет, не приезжал еще. Досада стала разбирать Меркулова. Горячился он, сердился, а на кого и сам не знал. Надо ж наш было в один день случиться стольким неудачам. Дурной знак. Нехорошая примета, думал он, бросая картусы пальто на первый попавшийся стул,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 Глядит он на эти цифры внимательно, но ничего в них не видит и вовсе не об них думает. Думает про невесту, думает про Веденеева, про Тюлиня, про Марковникова, про Брайтона и про Марью Иванну, но ни над чем не может остановиться, ни над каким предметом не может сосредоточиться. Больше все Брайтон да Брайтон до да его подарение. С год прошло, как не вспоминал англичанина, а сегодня он у него беспрестанно на уме».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 Как он милосерд, как он премудр, как это хорошо он устроил. Что час, что тысячи лет, ему все одно. А что это за вера формазонская? Тайная. Как бы узнать? Марковников не знает ли? Разве с Марьей Ивановной познакомиться, ее расспросить? Не скажет, пожалуй. Тайности ведь у них. Дверь с шумом растворилась. Наконец-то!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 покончим с тюленем, тогда хоть совсем от еды откинься, хоть с голоду помри, тогда мне все равно. А до тех пор не позволю, ни под каким видом не позволю. Извольте-ка, идти со мной в общую залу. У Федора Яковлевича рыба отменная, по всей ярманке лучше нет. Куда на него, Барбатенке? Да хоша бы и самому модному вашему Никите Егорову. У них насчет рыбного... У них насчет рыбного тех же щей да влей. Подают красиво, любо-дорого посмотреть. Да и да-то нам по брюху не приходится. Не по русскому скусу она. Идем же, идем, нечего по лясы точить. И схватил Меркулова за руку. Хошай селком, а уж стащу друга поужинать, — говорил он. Сердись, не сердись, по мне, брат, все едино. А на своем уж беспременно поставлю. Как это можно без ужина помилуйте? Да ей же богу же!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 Нашему брату, русскому человеку, они не подстать. Я угощаю, перечить мне не моги. Ну, поцелуй меня, душа ты моя, Никита Федорович, да пойдем скорей. Больно уж я возлюбил тебя». И, не дождавшись ответа, Купчина облапил Меркулова и стал целовать его со щеки на щеку. «Какие бы цены на тюлиня завтра не стали, тотчас полна чистоганом плачо. Говорил Василий Петрович. Слова не вымолвлю. Разом на стол все до последней копейки. Помни только давешный уговорец. Гривну с рубля скостить. Уговор пущи денег. Да ну же, пойдем. Чего еще курячится то Зовут не на беду, а на еду, а ты еще упираешься? Еда, любезный ты мой, во всяком разе первеющее дело. Чтоб мы были без еды? Опустылил бы тогда весь белый свет, а я и на будущую ярманку и навсегда твой покупатель. Коли хорошо пойдет в завод, втрое, в четверо больше буду брать у тебя, только того из памяти не выкидывай. Гривна скидки. Да но ну же пойдем. Нечего тут еще хоть вряжется Пойдем, говорю, больно уж я возлюбил тебя. И потащил Меркулова за руку. «А митеньки все нет как нет». «Что станешь делать?» Пошел Никита Федорович с безотвязным Марковниковым, хоть и больно ему того не хотелось. «Все равно», — подумал он, — «не даст же покоя своим хлебосольством, теперь его ни крестом, ни пестом не отгонишь». И наказал коридорному, как только воротится Веденеев, либо другой, кто станет Меркулова спрашивать, тотчас бы повестил его. Никита Федорович с Марковниковым едва отыскали порожний столик. Общая зала была полным полнехонька За всеми столами ужинали молодые купчики и приказчики. Особенно армян много было. Сладострастные сыны Арарата уселись поближе к помосту, где пели и танцевали смазливые чери остзейцев. За одним столиком сидели сибиряки. Перед ними стояло с полдюжины порожних белоголовых бутылок, а на других столах более виднелись скромные бутылки с пивом местного завода «Барботенки». Очищенная всюду стояла. Подлетел половой в синей канаусовой рубахе, отороченной тоненькими серебряными позументами. Ловко перекинув на левое плечо салфетку и низко нагнувшись перед Марковниковым, спросил у него. То потребуется вашему почтению. Сперва на перво, милый ты мой. Поставь нам водочки до да порции корки хорошенькой, сказал Василий Петрович. «Зернистой, прикажете, или Почтительно опуская глаза, спросил половой. Знамо зернистой. Паюсну сам ешь, ответил морковников. Самой наилучшей зернистой подавай. Стерля ей не прикажите ли? Сейчас только вынули, а во весь рот, сказал половой, тащи порцию, да балыка еще подай. Семга есть? Есть, -с. только для вашей чести не совсем будет хорошо, ответил половой. «То ну ее копсам! И «Икры подай до балыка огурчика свежепросуальных», — приказывал Василий Петрович. «Нехорошее подашь? Назад отдам и денег не заплачу. Федору Яковлевичу, пожалуй, слышишь?» «Слушаюсь», — с лукавой улыбкой молвил Половой. «Еще чего не пожелается ли, вашей милости?» «Расписание подай», — сказал Василий Петрович какое расписание в недоумении спросил половой роспись кушаньем какие у вас готовят повыся голос крикнул на него с досадой морковников карточку значит сию минутус сказал половой и подал ее василию петровичу закуски По складам почти читает Морковников. «Икра поюсная? Конторская? Мимо. Закуску мы уж заказали. Мясное. Лангет-аланглез. филе де «Эскалоп! Отрев? Пес их знает, что такое тут нагорожено! Кобылятина еще, пожалуй, а ли собачье мясо! Слышишь?» Строго обратился он к улыбавшемуся Половому. «Другой карточки не имеется-с», — ответил Половой. «Отчего же не имеется?» — скрикнул Василий Петрович. «Ни одна же чать нехристь к вам в гостиницу ходит. Бывают и российские люди. Значит, православные христиане? Носом бы тыкать вот сюда Федора-то чтобы порядки знал!» Прибавил Морковников, тыкая пальцем в непонятные для него слова на карточке. «Зачем же-с?» «Помилуйте!» — вступился за хозяина половой. «А ситринки не прикажете ли?» Стерляди отличные есть. Поросенок под хреном московскому не уступит. Цыплята, молодые тетерева. Слушай, давай нам ракову похлебку да пироги подовые с рыбой имеется? Раковый суп имеется. Стерлятку разварную, Слушаюсь. А ситрины хорошие с хренхом? «Слушаюсь, поросенка под хреном!» «Это для тебя!» — обратился Морковников к Никите Федоровичу. «Мне-то не следует середа!» Меркулов не отвечал. Далеко в то время носились его думы. «Слушаюсь», — отвечал между тем половой Морковникову. «Цыплят жареных можно?», можно «Цыплят порцию леща жареного на подсолнечном масле?» «Слушаюсь, чего бы еще-то спросить?» Обратился Марковников к задумавшемуся Никите Федоровичу. — "Помилуйте, Василий Петрович, да и того, что заказали, невозможно съесть", сказал Меркулов. "Коли бог грехам потерпит, все голубчик жуем во славу Господню, все без остаточка", молвил Марковников. "Тебе особенного чего не в ли? Ты говори." «Я уж сказал, что вовсе есть не хочу», — отвечал Меркулов. «Это ты шалишь, мамонишь. Подадут, так станешь есть! Как это можно без ужина? По милосерду и ради Господа!» И, обращаясь к Половому, сказал. «Шампанского в ледок поставь! До да Мадерки бутылочку давай сюда, самой наилучшей! Слышишь? Слушаюсь!» — ответил Половой. «С Богом! Ступай! Готовь живее!» Летом вылетел половой вон из залы, а на помосте меж тем бренчит арфа звучат расстроенные фортепьяны, визжит неистого скрипка, и дюжина орфистах с тремя-четырьмя молодцами, не то жидами, не то сынами германского отечества, наяривают песенки, чуждые русскому духу. Но когда которая-нибудь из толстомясых черей «Лифест und Курланда» выходила на середку чтоб танцевать и подняв подол начинала повертывать до да белыми плечами и обнаженную грудью громкое браво даже ура раздавалось по всей зале полупьяные купчики и молодые приказчики неистовыми кликами дружно встречали самый бесцеремонный настоящий ярмоночный канкан. -кан. А гайканский народ даже с места вскакивал, страстно губами причмокивая. Примечание. Гайканский народ — армяне. Конец примечания. Экая гадость! Отплюнувшись брезгливо и тряхнув седой головой, молвил Василий Петрович. Сколько, но не у макарей этих иродиад расплодилось! Беда! Пообедать негде стало как следует по-христиански. Лба перед едой перекрестить невозможно. Ты с крестом да с молитвой. а Этакая треклятая нежить с пляской да с песнями с равными Ровно в какой басурманской земле. Примечание. Нежить. Все, что живет без души и без плоти, но в виде человека. Это не дьявол, не мертвец и не привидение, но особые существа. По народным понятиям к нежити относятся домовой, леший, водяной, кикимора, шишига, лобаста, русалка и прочее. Конец примечания. Хорошего тут, конечно, немного. Однако ж, начал было Никита Федорович, Чего тут однако ж? Скинулся вдруг на него Василий Петрович. «Обойди ты теперь всю здешнюю ярманку. Загляни в любой трактир, в любую гостиницу. Везде вопли содомский и гоморрский, везде вавилонское смешение языков. В прежние времена такого нечестия здесь и в духах не бывало. На последних только годах развелось. Купичество того не желает. Непотребство ему противно, потому хашамы люди и грешные, однако ж по силе возможности — Коби, бесовских, бегаем. Примечание. Коби. Погонь, скверность, также волхование. Конец примечания. И ведь нигде о Макарья. Ни на единой ярмарке нет такой мерзости. Гляди-ка, гляди. Высыпал полк сатанин. Расселись по стульям на помосте скверные еретицы. Целая дюжина никак и у каждой некошной руки плечи и грудь наголо ради соблазна слабых а ежели плясать пойдет которая сейчас подол кверху это по ихнему значит капкан примечание Некошный, нечистый дьявольский сатанинский капкан значит канкан -кан. конец примечания и подлинно Капкан молодым купцам, Особливо приказчикам. Распаляются, разжигаются И пойдут с этими немецкими девками Пьянством да всяким срамным делом Займолаться. И где прокудят бесу в честь Эти лобастые окаянные, Там же и крещенные Трапезуют. Примечание. Лобаста — Род русалки, живущей в камышах. Это крещенные Младенцы — И проклятые родителями дети, нетерпеливо ожидающие конца мира, а до тех пор забавляющиеся разными проказами над людьми. Конец примечания. Глянь-ка, в углу-то что? Да гадли, Федор Яковлевич, и богу и черту заодно угодить хочет. На помосто -то, то раву немецкой нечисти нагнал, а над помостом образ в огородичен образ золоченой ризе поставил. Лампаду перед ним негасимую теплит. Под святыней-то у него богомерзкие шутовки своему царю сатане служат бесовские молебны. Примечание. Шут, шутовка, в смысле нечистой силы. Шут, черт, шутовка, русалка и всякая другая нежить женского пола. Конец примечания. У неверных, не знающих бога калмыков, доводилось мне на как бывать. И у них такой срамоты я не видывал, как здесь, под кровом преподобного Макария, Желтоводского чудотворца. Первостатейные купцы не один раз приговоры писали, прекратить бы это бесчинство. Однако ж ихние хлопоты завсегда в туне остаются. С крестом да с молитвой пообедать». «Обедать место не сыщешь, а шутовкам ширь да простор!» «Начальство!» Под это слово подлетел быстроногой чистотелый любимовец и ловко поставил закуску на стол. «А вот и корка с балычком, вот и водочка целительная!» сказал Василий Петрович. «Милости просим, Никита Федорович, не обессудьте на угощение. Не домашнее дело, что хозяин дал, то и бог послал. А ты, любезный, постой, погоди, — прибавил он, обращаясь к любимовцу. Половой, как вкопанный, стал в ожидании заказа. — Вот что я скажу тебе, милый человек, — молвил Марковников. — Заказали мы тебе осетринку. Помнишь? — Как можно забыть ваше степенство? Готовец. — Подай-ка ты нам ее с ботвиньей. «Можно?» «Можно-с!» «А коли можно, так значит, ты хороший человек Турика поди да потуривай!» Половой ушел. За водочкой да закусочкой Василий Петрович продолжал роптать и плакаться на новые порядки и худые нравы на ярмарке. «Я еще к старому Макарю на ярмарку езжал», рассказывал он Меркулову. Так и знаю, какие там порядки бывали. Не то, что в госпожинке, в середуаль, в пятницу, а притч татарских харчевин. Ни в одном трактире скоромятины ни за какие деньги, бывало, не найдешь. А здесь, погляди-ка, что. Захочешь попосничать, голодным насидишься. У старого Макарья, бывало, целый день в монастыре колокольный звон, а колокола-то были... Чудные! Звон от серебристой малиновой. Сердце, бывало, не нарадуется. А здесь бобны до да гусли. Свирели да эти окаянные пискульки, что с утра до ночи спокою не дают христианам. Кажись бы, не ради скоморохов люди ездят сюда, а ради доброго торга. А тут тебе и волынщики, и гудошники, и гусляры, и свирельщики, и всякий другой неподобный клич. «Слаб, но не стал народ! Последние времена! Ах ты, господи милостивый!» И при этом так громко зевнул, что все на него оглянулись. Принес половой ботвинью и, перекинув салфетку через плечо, ожидал новых приказов. «Значит, ты, милый мой человек, из места родима, из города любима?» спросил у него Василий Петрович, разливая ботвинью по тарелкам. «Так точно-с! Любимовские будем!» Тряхнув светлорусами кудрями с ужимкой, ответил Половой. «Козу пряником значит, кормил!» Улыбаясь, примолвил Василий Петрович. Примечание. Про любимовца все эти поговорки издавна сложены народом. Конец примечания. «Должно быть, что так-с!» Кругом поводя голубыми глазами с усмешкой отозвался «Половой!» «Ведь у вас в любиме не учи козу, Сама стянет возу, А рука причиста все причистит!» Примечание. Про любимовца все эти поговорки Издавна сложены народом. Конец примечания. «Так что ли?» Прищурясь, продолжал шутить морковников. каждому городу своя поговорка есть», Молвил любимовец, перекинув салфетку С одного плеча на другое. Еще что, вашей милости потребуется. А вот вы что мне знать требовалось. Какое у тебя имя, крещенное? ⁇ спросил Василий Петрович. Поп Василием крестил? Василием с того часу и пошел я называться? ⁇ отвечал половой. ⁇ Теска, значит, мне будешь. И меня, поп Василием крестил! ⁇ шутливо примолвил Морковников. А по батюшке-то как тебя величать? Петровым. Ну, брат, как есть меня! И я ведь Василий Петров. А прозвание-то есть ли какое?» «Как же прозванию не быть?» Тряхнув кудрями, молвил Половой. «Мы ведь ярославцы, не Чуваш-скалопатка какая-нибудь. У нас всяк человек с прозвищем «Век свой» живет. Примечание. Чувашей зовут Чуваш-скалопатка. У них все Василий Ивановичи... А прозваний нет. Конец примечания. «Как же тебя прозывают?» «Полушкины, пишемся». «Ну вот, прозвание то у тебя, теска, не из хороших, — сказал Василий Петрович. Тебе бы, братец ты мой, Рублевым прозываться, а не Полушкиным» капиталов на то не хватает ваше степенство подхватил разбитной половой лукаво поводя глазами то на морковникова то на меркулова удостойте хоть о маленьким каким капитальцам червонцевым бы стал прозываться оно бы сходнее было с настоящим то нашим прозванием не, что у тебя два прозвания то спросил морковников а то как же с полушкины пишемся от червецовые Прозываемся, отвечал любимовец. «По нашей стороне все так. и стари так ведется». «Как же насчет капитальцу-то, ваше степенство? Прикажете в надежде оставаться?» Немного помолчав, Бойко обратился половой к Василию Петровичу. «Надейся, тезка, надейся. Молод еще, бог даст, и до денег доживешь. Ха -ха -ха. Дождешься времени, к тебе на двор солнышко взойдет», — сказал Василий Петрович эх ваше степенство ждать то неохота бы пожаловали бы теперь же тыщенку другую и делу бы конец закинув назад руки и склонившись перед морковниковым говорил половой малого захотел ха, -ха, -ха, -ха, -ха, -ха, -ха, ха засмеялся василий петрович пожалуй не снесешь такую кучу на этот счет не извольте беспокоиться постарались бы понатужились сказал половой «Ну ладно, ладно», — молвил Морковников. «А ты слетай, как буфетчику, да спроси у него еще другую бутылочку модерцы. Да смотри, такой, которую сам Федор Яковлич по большим праздникам пьет. Самой наилучшей!» Схватя порожние тарелки, Полушкин-Червецов опрометью кинулся вон из залы. Поужинали, и бутылочку с белой головкой распили до да Мадеры две бутылки. Разговорился слова охотливый Марковников, хоть Меркулов почти вовсе не слушал его. Только и было у него на уме. Не воротился ли Веденеев? Да как-то завтра Бог приведет с невестой встретиться. Да еще какие цены на тюленя означатся? То и дело поглядывал он на дверь. «А вось, Митенька, не подойдет ли?» — думал он. Оттого и редко отвечал он на докучные вопросы Марковникова. «Чего молчишь?» Тебя спрашиваю, сказал наконец Василий Петрович, тронув Меркулова за коленку. Что такое? Ровно отосно очнувшись, спросил Никита Федорович. Чего нос от повесил? Спать хочется, молвил Меркулов и зевнул во весь рот. И впрямь, братильник, на боковую пора, согласился Василий Петрович. Выпьем еще по калишке, да и спать. Примечание. «Калишка» — стакан, рюмка, от латинского «каликс». Великорусский народный язык перешло из Белоруссии еще в семнадцатом столетии. Конец примечания. Взявшись за рюмку Мадеры, Никита Федорович сказал Марковникову, «А я, давеча, на Нижнем базаре в гостинице знакомых разыскивал, то барыню встретил». «Какую барыню?» — спросил Зевая Марковников. «А что на пароходе то с нами ехала?» — сказал Никита Федорович. «Марья Иванну. «Ну вот, сударь!» — молвил Василий Петрович. «Так впрямь она в гостинице пристала. Ха -ха. Надо думать, что из своих никого здесь не отыскала. Не любят ведь они на много людстве жить. Им бы все покой да затишье». И говорят все больше шепотком, да в тихомолку. Громкого слова никто от них не слыхивал. От чего же это? – спросил Меркулов. Такое уж у них поведение, – сказал Марковников. По уставу видно, по ихнему так требуется. А впрочем, Леша их знает. Прости, господи. Да что это за формазоны такие, Василий Петрович?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 «Ведь все по тайности», — сказал Марковников. «У них, слышь, ежели какой человек приступает к ихней вере, так они с него берут присягу, заклинают его самыми страшными клятвами, чтобы никаких ихних тайностей никому не смел открывать, ни отцу с матерью, ни роду, ни племени, ни попу на духу, ни судье на суде. Кнут и плаху, топора огонь, холод и голод претерпи, а ихнего дела не выдай».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 а молочное есть и в Великую Пятницу не ставят во грех. А, впрочем, народ с и кроткий, обидать от них никому нет, и до Церкви Божьей усердны, худого за ними не видится». «И между крестьян есть такие?» — спросил Никита Федорович. «А то как же?» — отозвался Марковников. «Сергей-то про коего вечер на пароходе у меня с Мариванной разговор был».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 По этой вере у них, слышь, самым набольшим был. Ровно бы архиерей. Так его в монастырь услали. В Соловках так и помер. У него Мария Тайванна по смерти родителей проживала. Да там этого духа-то и набралась. Да что, Мария Иванна, что господин Луповицкий? Толкуют, будто из самых что ни на есть важнеющих людей...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 Отвечал Марковников. А «По людям в нашей стороне идет такая намовка. Ежели кто в ихню веру переходит, Прощается он со всем светом И ото всего отрекается». «Ты прости, прощай», — говорит небо ясное. «Ты прости, прощай, солнце красное».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 Человек тотчас помирает, а шабы на другом конце света был от того от самого фармазоном и нельзя из ихней веры выйти. Как же вы то об этом узнали, Василий Петрович? – спросил увлекаемый любопытством Меркулов. «Слухом, земля полнится, Никита Федорович, – отвечал Марковников. С чего-нибудь говорят же люди. Вон за Волгой в низовых степях. Таких фармазонов довольно есть. Только там с чего-то их монтанами называют. А все те же фармазоны, а то еще вертячками их там прозывают. Года три назад довелось мне за Самару съездить. Баранов степи на вытопку сала закупал. Прожил тогда я в одном селе больше двух недель, И довольно-таки наслушался про этих монтанов. Старых девок больше всего в той вере. Бывают, однако, и молодые. А живут те девки от своих семейных отдельно. Кельи у них на задворках особые поставлены. Про себя говорят. Хлеба не сеем, работы не работаем, потому что сеем слово Господне и работаем на Бога. Во все дни живота своего в трудах и в молитве пребываем. А по вечерам, особливо под праздники, сходятся они в келью, которая по просторней, и там сначала божественные книги читают, а потом зачнут петь свои фармазонские песни, и под те песни скачут они и пляшут, да вертятся по избе, от того вертячками их и прозвали а ходят завсегда в черном. Когда же сойдутся на беседы, надевают белые рубахи, длинные до самого полу, и мужчины ихнего согласу на тех беседах в таких же белых рубахах бывают. Такое, значит, у них заведение. По уставу, что ли, по какому пес их знает. — Странно все это, Василий Петрович, — в раздумье молвил Меркулов. — А мне бы признаться, — «Хотелось узнать хорошенько, что это за вера такая?» «Узнавать-то нечего. Не стоит того», — ответил морковников. «Хоша, ни попов, ни церкви божьей они не чуждаются. И как служба в церкви начнется, приходят первыми, а отойдут, уйдут последними. Хоша раза по три или по четыре в году к папу на дух ходят и причастие принимают». А все же ихняя вера не от Бога, от врага наваждение, потому что ежели бы ихняя вера была прямая, богоугодная, зачем бы таить ее? Опять же тут и волхование, и пляска, и верчение, и скакание. Боже, скалей это дело, сам посуди. — Странное дело, — молвил Меркулов. Чудное, как есть чудное, — сказал Василий Петрович, — а никак невозможно понять, потому тайность. Опять же, вот еще что у них есть. Раз у хозяина, где приставал я в степях-то, с сестрой его, с девкой, разговорился с монтанкой тоже, многого-то она мне не открыла, а сказала, что по-ихнему Бог человека не всего сотворил, От Бога, слышь, только одна душа, а плоть от дьявола. Душа, де, как в темнице, заперта в дьявольской плоти, страдает в ней и мучится, и тоскует. На волю-то, вишь, ей хочется вырваться. И для того, где следует плоть свою ненавидеть, потому что она сам дьявол. «А попы? Что говорят про них?» спросил Никита Федорович. «Что попы?» Папам от них хорошо, ответил Василий Петрович. Говорил ведь я, что монтане по три до да по четыре раза наду ходят. Папу значит доход. Да кроме того, кто холстика попадье, кто овощей со своего огорода, работа какая у попа случится без зова придут и медной копейки с него не возьмут от того попы берегут их. Оттого и говорят, что они по всему приходу самые усердные. Однако ж закалякались мы с тобой, Никита Федорович. Глянь-ка, последние остались. Даже и еретицы-то спать захотели. Разбрелись по своим мурьям. Выпьем-ка еще по калишке. Покончим бутылку-то, да и спать, айда. Покончили бутылку и пошли». Прощаясь с Меркуловым у дверей его номера, Василий Петрович сказал, «Так уж завтра, пожалуйста, пришим с тюленем-то. Я на тебя в полной надежде. Встанем пораньше, я схожу на Гребновскую, пораз узнаю там про последние цены, и ты узнай. А там, Бог даст, и покончим. Пожалуйста, не задержи». Мне бы ко дворам поскорей. Завод пора вход пускать. Если бы завтра с тобой мы покончили, послезавтра бы отправился, а товар принять приказчика оставил бы. Завтрашнего числа он должен беспременно сюда приехать. Меркулов обещал.